Русский след В той земле эфиопской были мы пять дней. Божьей милости у зла не случилось. Много роздали рису, до да перцу, до да хлеба эфиопам. И они судно не пограбили. Афанасий Никитин. Хождение за три моря. Пятнадцатый век. О Русской Америке знают многие. О Русской Африке большинство из нас даже не слышали. Между тем, история наших в Африке насчитывает уже не одну сотню лет, и мало кто знает, что когда-то на берегах Африки развивался российский флаг, а в судьбе нескольких государств континента русские сыграли определяющую роль. Афанасий Никитин, купец и специалист по коммерческому шпионажу из Твери, вполне мог оказаться одним из первых наших соотечественников, оказавшимся в тропической Африке. По пути назад из своего хождения за Три моря он останавливался на берегах Сомали, хотя и написал об этом весьма кратко. Вспомните эпиграф к этой главе. Вполне возможно, что у Никитина было множество безвестных последователей, которые просто не утруждали себя увековечением своих путешествий. Одним из таких малоизвестных героев является некий Варги, житель города Кизляра на Северном Кавказе, вероятно, армянин по происхождению. В 1823 году, когда географические общества европейских столиц обещали приз любому европейцу, кто первым обнаружит легендарный город Тимбукту, в Королевской газете британской колонии «Золотой берег» были опубликованы репортажи о странствиях одного татарина в Арге, который свидетельствует, что именно российский подданный, а вовсе не прославленные западноевропейские путешественники Гордон Ленг и Рене кае был первым европейцем, посетившим Тимбукту. Варге удалось проделать путь из Египта через Сахару, города-государства Хаоса на севере Нигерии, торговые центры Тимбукту и Джене на Нигере и вплоть до нынешней Ганы, где попал на британскую территорию. Приза Варгии никакого не получил, а русское географическое общество тогда еще не существовало. Самый известный русский африканец, прадед Пушкина Араб Ганнибал, происходил, возможно, не из Эфиопии, как считал сам Пушкин, А из народа катока, живущего по сей день на берегах озера Чад. Об этом свидетельствуют в том числе и лингвистические факты. Абрам Петрович Ганнибал, как оказалось, до смерти помнил несколько слов родного языка. Российское государство к Африке относилось весьма безразлично. В XIX веке его волновали задачи расширения на восток – Кавказ, Средняя Азия, Приморье. Путешествия под эгидой русского географического общества в Африку начинаются лишь в 1870-х годах, и одним из пионеров освоения Черного континента стал Василий Йонкер. В 1875-1886 годах он совершил два длительных путешествия в регион сегодняшних Южного Судана и Центральной Республики, к тому времени остававшихся сплошным белым пятном на карте Африки. Юнкеру, который с немецкой пунктуальностью ввел ежедневные записи в дневник, отмечая буквально все, удалось собрать грандиозный объем сведений о народах экваториальной Африки, а также солидную коллекцию артефактов, ставшую основой этнографического музея Санкт-Петербурга. Удивительно, но собрание Юнкера по сей день остается крупнейшей африканской коллекцией в России. Впрочем, Россия и в этом случае проявила обидное равнодушие к столь потрясающим научным результатам. Труды Юнкера до сих пор так и не были полностью изданы на русском языке, а все его рукописи остались в Вене. Российских путешественников отличало от их западных коллег то, что они не преследовали целей колонизации Африки. Они не стремились подкупать вождей, обращать население в истинную веру, устанавливать сферы влияния и учреждать торговые фактории. Отсутствие российского политического интереса к Африке предопределяло чисто научный характер путешествий, носивших в XIX веке также сильный художественно-романтический флёр. Об Африке россияне узнавали вовсе не по отчётам путешественников, как это происходило в Англии и во Франции. В Петербурге зачитывались фрегатом Паллада Ивана Гончарова рассказами Василия Немировича Данченко о Северной Африке а в начале 20-го столетия – африканским циклом стихов Николая Гумилева. Малоизвестен факт, что атаман Петр Краснов, один из самых активных деятелей Белого движения, был автором бестселлера того времени «Казаки в Абиссинии», повествующего о самом интересном периоде российского освоения Африки. Знает ли наш уважаемый слушатель о Новой Москве? Для русских в конце XIX столетия это понятие располагалось вовсе не в Подольске и не в Троицке, а в Африке, и история его самая удивительная. терский казак Николай шинов был настоящим авантюристом. Ведь только авантюристу могла прийти в голову идея основания казачьей станицы в Африке на берегу Красного моря. Каким-то образом он сумел получить в этом деле поддержку ряда влиятельных должностных лиц Российской империи стремившихся в то время наладить связи с христианской Эфиопией. В 1888 году ему удалось собрать около 150 добровольцев, готовых отправиться на освоение Африки, и зафрахтовать судно, которое в январе 1889 года высадило экспедицию на территории нынешнего Джибуття. На беду Ашинова права на эту землю уже успели предъявить французы, и высадка русских казаков не могла пройти незамеченной. Ашинов с товарищами нашли заброшенный египетский форт, укрепили его и подняли российский флаг, назвав первое русское поселение в Африке «Новой Москвой». Станица просуществовала меньше месяца. Триколор развивался над Новой Москвой с 14 января по 5 февраля 1889 года. Затем оно было разгромлено французским флотом а Ашинов и его коллеги были переданы российскому правосудию. Так закончилась первая и последняя попытка российской колонизации Африки. Однако российское проникновение в Эфиопию на этом отнюдь не закончилось. В январе 1895 года в древнейшее независимое государство Африки прибыла русская экспедиция Николая Леонтьева, которая начиналась как исследовательская, но превратилась в дипломатическую. В результате встречи Леонтьева с Негусом Менеликом II было принято решение открыть дипломатические отношения между двумя странами. В январе 1896 года Леонтьев возвращается в Эфиопию и становится военным советником Менелика во время Итало-Эфиопской войны, в ходе которой с помощью русского оружия колонизаторы были разгромлены, а Эфиопия сохранила независимость. А в 1898 году За особые заслуги перед императором Леонтьев и вовсе стал одним из первых людей в эфиопском государстве. Он был назначен правителем новых экваториальных провинций Эфиопии и сумел исследовать огромную территорию в долине реки Ома. В тот же период с 1896 по 1898 год в Эфиопии действовал и Александр Булатович, ставший первым европейцем, исследовавшим область Кафу на западе страны. Кафа была завоевана и присоединена к владениям Негуса, а сам Булатович получил высшую награду страны и с почетом вернулся в Россию, где впоследствии неожиданно оставил военную карьеру и стал монахом. Вторично он вернется в Эфиопию с целью основания православного монастыря, но не получит поддержки властей. Множество русских добровольцев воевало в англо войне с 1899 по 1902 год в Южной Африке. Наибольшую известность из них получил Евгений Максимов, русский офицер, воевавший в Европейском легионе в составе армии буров. В 1900 году он возглавил легион и вскоре стал первым и единственным европейцем, удостоившимся звания генерала бурской армии. Эфиопия была не первым государством Африки, с которым Россия установила официальное отношение. Еще к XVIII веку относятся первые попытки установления связи с Африкой. Ранее мы уже упоминали о письме Петра I Мадагаскарскому королю, а Екатерина II несколькими десятилетиями позже вступила в переписку с марокканским султаном. В течение второй половины XIX века российские консульства были открыты в контролируемых европейцами североафриканских странах Марокко, Алжире, Тунисе и Египте. Именно сюда, в Северную Африку, в Тунисскую бизерту был эвакуирован в 1920 году российский Черноморский флот покинувший Севастополь после разгрома белого движения большевиками. Русские консульства работали вплоть до 1924 года, а по городам Северной Африки рассеялись тысячи русских эмигрантов, и некоторые из них получили на новой родине определенную известность. Одной из них стала Анастасия Ширинская, попавшая в Тунис в возрасте 8 лет в 1920 году, и посвятившая всю жизнь сохранению памяти последней кадры императорского флота и ее моряков. Работая учительницей математики в Безерте, все свои средства Ширинская вкладывала в уход за кладбищем, ремонт и обслуживание православного храма, построенного иммигрантами, и в течение долгих десятилетий ждала возвращения своего в Россию или России к ней. Умерли ее родители, уходили из жизни последние моряки флота и даже их дети – еще помнившие Гражданскую войну. Только в 1990 году Ширинская смогла вернуться домой в Лисичанск. Уже тогда ей предлагали обменять паспорт беженца, с которым она прожила 70 лет, на советский, но она принципиально ждала российского паспорта, который ей и вручили после указа президента России в 1999 году. Анастасия Ширинская. Я ждала русского гражданства. Советская не хотела. Потом ждала, когда паспорт будет с двуглавым орлом. Посольство предлагалось гербом интернационала. Я дождалась с орлом. Такая ее упрямая старуха. После ее смерти в 2009 году в честь Анастасии Ширинской была названа площадь Безерты, на которой по сей день стоит, построенный моряками, участниками гражданской войны, православный храм Александра Невского.